Лондон, Англия, вторник, 13 часов 56 минут по центральноевропейскому времени. Ребекка сидела на удобном кожаном диване в приемной компании Hartman Royce Acquity Investments, немного нервничая, но была уверена, что ее волнение незаметно. Компания Сейфа располагалась на 20 этаже потрясающей башни в районе Кеннери Уорф, 50 этажей стекла и стали, возвышающихся над Лондоном. Вид был ошеломляющим. Ребекка сосредоточилась на мерцающем отблеске спокойных вод на стене приемной и позволила этому гипнотическому отблеску успокаивать ее. Стук каблуков заставил Ребекку повернуть голову. К ней подходила секретарша Мелани, великолепная брюнетка с очаровательно-дружелюбными манерами и внешностью порно-звезды, затянутая в шелковый синий костюм в тонкую полоску. Сверкая улыбкой, она вежливо поздоровалась с Ребеккой и предложила ей кофе, чтобы скрасить ожидание приема. Ребекке было очень трудно отказать ей. Эспрессо Мелани подала в маленькой фарфоровой чашке с блюдечком. ребека взяла его и удивилась, насколько он хорош. Крепкий, с чуть заметной горчинкой. Она не могла припомнить, когда ей доводилось пить лучший. «Кофе великолепен, спасибо». «Я рада». Блестящие губы Мелани сложились в улыбку. «Если захотите еще чего-то, дайте мне знать» не возвращалась к своему столу, стуча по полу шпильками, которые придавали некоторую неестественность ее походке. «Неужели здесь могли предложить что-то еще, кроме очевидных вещей?» «Нет, не может быть», — подумала Ребекка. «Она выглядит дружелюбной», — произнес голос в ухе Ребекки. Ребекка поднесла чашку к рту. «Очень дружелюбной. По-моему, вы ей понравились. Вы ревнуете?» Ожидая ответа, Ребекка сделала глоток. «О чем вы?» — последовал ответ через мгновение. «Ничего, это всего лишь шутка». «Я не понял». «Не обращайте внимания», — вздохнула Ребекка. «Не слишком сближайтесь с ней. Хорошо бы она забыла о вас, как только вы уйдете». «Поняла». Попивая свой эспрессо, Ребекка наблюдала за людьми, выходящими из лифта, которые возвращались после долгого обеда. Никто не взглянул на нее повторно, проходя через приемную. Некоторые по пути перекидывались несколькими словами с Мелани. Для всех Ребекка была лишь одной из десятков клиентов или посетителей, появляющихся здесь каждый день. Маскироваться почти не было нужды. В наушнике Ребекке снова раздался его голос. «Он пока не появлялся». «Окей», — ответила Ребекка, почти не шевеля губами. Виктор стоял снаружи, ожидая возвращения сейфа. Он был здесь с утра, проводя разведку, наблюдая, как сейф пришел, как он ушел на обед. Из Парижа они с Ребеккой уехали ночью. Виктор угнал машину, на которой они доехали до Кале, откуда паром переправил их через пролив, после чего они доехали до Лондона на поезде. Ребекка всю дорогу спала. Они путешествовали как супружеская пара, хотя Виктор не слишком старался притворяться. Ребекка видела, что он привык действовать в одиночку и почти не имел опыта личного общения. Ребекка была в этом отношении способнее, помогая ему подстроиться к роли, но видела, что физический контакт ему неприятен. Она предполагала, что он нечасто соприкасался с другими людьми, не считая тех, кому должен был платить. Он очень старался не показать этой своей неприязни, а она делала все, чтобы он не понял, что она замечает это. Кроме того, Виктор, она это чувствовала, все еще не доверял ей, хоть она и показывала себя союзником. В общем, они не очень убедительно выглядели парой, так как он постоянно высматривал признаки предательства. Возможно, конечно, эта подозрительность была частью сотрудничества. Но Ребекке казалось, что со стороны своих партнерш большинство мужчин опасаются скорее жульничества, чем организации убийства. К счастью, такое положение было лишь временным. ребека тоже не слишком жаждала его общества. Было ясно также, что Виктору не нравилось все, чем он теперь занимается. Хотя он и не говорил этого напрямую. Он всегда управлял своими действиями и всячески старался избегать спешки. Он предпочитал методично планировать свои действия как человек, давно понявший, что чем больше времени проведешь за чертежной доской, тем меньше сюрпризов встретишь при строительстве. Теперь же ему приходилось действовать в условиях неопределенности, связанной с нехваткой фактов и острейшего дефицита времени. В наушнике снова раздался голос Виктора. «Все в порядке, он идет по коридору». Поняла. В 14.20 двери лифта раскрылись, и из них вышел крупный мужчина, тесно сидящим на нем темно-синем костюме с квадратной физиономией и расплющенным избитым на бок носом, памятью о былых драках. Серьезное выражение его лица хорошо сочеталось с его массивным телосложением. Под его левой подмышкой Ребекка заметила пистолет. Носить пистолет легально в Британии было нельзя даже телохранителем. Так-так. Следом за ним из кабины вышел человек, в котором Ребекка сразу же узнала сейфа. Он был низкоросыл и И выглядел в точности так, как на снимке на веб-сайте. Судя по его морщинистой коже, ему очень мало приходится бывать на солнце. Остатки волос зачесаны на бок. Он нес черный кожаный футляр с ноутбуком. После сейфа из кабины вышел еще один телохранитель. Примерно такой же комплекции, как первый, и одетый в такой же костюм. Сейф вел себя так, словно их тут не было. Он просто говорил по сотовому телефону. Телохранители шли в одном с ним темпе и остановились, когда сейф остановился, чтобы обменяться несколькими словами с секретаршей. При этом он держал телефон прижатым к груди и глядел на нее с обожанием. не беззастенчиво кокетничала с ним. Ребекка видела, что телохранители окинули ее беглыми взглядами, но продолжала читать последний номер журнала National Geographic, словно не замечая их присутствия. Статья о миграциях морских слонов была очень интересной, хотя и немного поверхностной. Оставив манерно смеющуюся Мелани, сейф пошел дальше между телохранителями. Шествие было очень выразительным. То ли сейф чувствовал необходимость в серьезной защите, то ли это была чистая показуха. Ребекка подумала, что они должны были производить впечатление на некоторых не слишком желательных клиентов, у которых, несомненно, были свои телохранители. Как только они вышли, Ребекка встала и обратилась к Мелани. «Где у вас туалет?» Та указала в сторону, куда удалился сейф, Там был только один коридор. Третья дверь слева, на ней есть табличка. Спасибо, улыбнулась Ребекка. Она стремительно широким шагом пошла к коридору и, войдя в него, успела увидеть, как сейф и его телохранитель заходят в последний кабинет в конце коридора. Второй телохранитель встал у двери, приняв свободную позу со слегка расставленными ногами и сложенными впереди руками. Ребекка поняла, что пока сейф будет в кабинете, перед дверью всегда будет стоять телохранитель. Он взглянул на нее, но она уже входила в туалет. Когда она вернулась в приемную, ее окликнула Мелани. «Мисс Осволд», — начала она с серьезным видом, — «мне только что позвонил мистер Брайс. Он вынужден задержаться по делам и вряд ли вернется сюда сегодня. Он очень извинялся за причиненное неудобство». Ребекка выглядела разочарованной. «Досадно. Мистер Брайс спрашивал, не могли бы вы перезаписаться на другой день на этой неделе». Завтра я улетаю в Нью-Йорк, так что не получится. Она сделала паузу, как бы размышляя. Но когда я буду в Лондоне в следующий раз, я непременно запишусь. Мелани кивнула. Хорошо, я дам знать мистеру Брайсу. До свидания. До свидания, мисс Освелд. Ребекка заметила, что выражение лица Мелани смягчилось, стало не деловым, а естественным. И, может быть, тогда я смогу показать вам город? Здесь есть что посмотреть. Ребекка признательно кивнула. Могу себе представить. Она направилась к месту встречи в кафе-бар в торговом центре напротив здания, в котором работал сейф. Там был с десяток уличных столиков и, возможно, еще примерно столько же внутри за витринами. За всеми столиками сидели мужчины и женщины в деловых костюмах. Случайный человек в свободной одежде выглядел здесь крайне неуместно и чувствовал это. Ребекка попыталась высмотреть Виктора еще на подходе, но не увидела. Не заметила она его даже тогда когда немного постояла у входа. Он специально подчеркнул, что будет за столиком перед входом. На какой-то долгий мучительный момент она даже подумала, что его схватили, и стала лихорадочно оглядываться, ожидая, что теперь схватят ее. Но тут она вдруг увидела его за чашкой кофе, рядом с которой лежала раскрытая лондонская газета. Он не видел ее, все его внимание было приковано к газете, и она порадовалась, что он не заметил ее испуга. Ребекка не стала привлекать его внимание ни окликом, ни жестом, а какое-то время стояла, радуясь редкому ощущению, что тайно наблюдает за ним. Виктор перевернул страницу и сделал глоток кофе. Ребекка удивила, что он так естественно сидит в одиночестве с газетой, безразличной к окружающим. На солнце он выглядел даже привлекательным. Ребекка напомнила себе, что Виктор и естественность несовместимы, и направилась к нему, пробираясь между тесно стоящими столиками. Подойдя, она села против него. «Что это вы так разглядывали меня?» Спросил он, не поднимая глаз. «О, простите, я не намеревалась, я просто не сразу увидела вас. Если бы вы заметили меня сразу, мне пришлось бы подумать о смене профессии». Ребекка так и не поняла, в шутку это было сказано или всерьез. Виктор поднял голову, чтобы взглянуть на нее. Его лицо ничего не выражало. Как всегда. Он был так близок к неодушевленному предмету, как только мог быть... По ее представлению человек. «На обед он носил свой компьютер с собой», сказала Ребекка. «Значит, он носит его с собой повсюду». «Мне представляется, что его кабинет не годится как место для налета», сказала Ребекка. «Поясните. Там вокруг много работников, а у двери кабинета стоит один из телохранителей, и он вряд ли легко даст вам войти. Я не сомневаюсь, что вы сможете пробиться, но если в коридор кто-нибудь войдет, что весьма вероятно, он увидит распростертую на полу килограммовую тушу». Так действовать я бы не стал, но мой вариант тоже не будет простым. Телохранитель не может стоять на посту весь день. Монотонность притупляет внимание. Они должны меняться, возможно, каждые часа два. Если они умны, часы смены должны выглядеть нерегулярными и каждый день другими, чтобы их нельзя было спрогнозировать. А как вели себя телохранители в офисе? Настороженно, внимательно, несмотря на то, что у них перед глазами была весьма соблазнительная секретарша. Виктор кивнул. Видимо, они хорошо усвоили урок об опасности благодушия в привычной обстановке. Если они не теряют бдительность в офисе, они не теряют ее нигде. Значит, они хороши. Виктор пожал плечами. Они и хороши, и плохи. Большие размеры и устрашающий вид очень хороши для того, чтобы прокладывать дорогу через толпу. Но такие люди неуклюжи и медлительны. Однако, хотя они и выглядят тупыми гориллами, они вооружены и очень наблюдательны. Сейв держит их не только для внешнего эффекта. Вы видели, что у них было? — спросила Ребекка. Виктор кивнул, не выразив ни удивления, ни беспокойства. — Ничего. — Пистолеты? — Да, — ответил Виктор. — А во что они одеты под плащами? — В костюмы. — Фасон вас интересует? — спросила Ребекка с улыбкой. — Как сидят костюмы? — Вас точно интересуют фасоны? — Тесны свободные Так тесны, что потребуют ремонта, если человек резко наклонится. Виктор кивнул. — Это хорошо? — спросила Ребекка. — Это может помочь. — Послушайте, я вправду думаю, что это плохая идея. Одно дело, если бы сейф был один, но присутствие двух телохранителей все меняет. Они как ястребы, здоровенные люди-ястребы с пистолетами. Вы не сумеете приблизиться к нему так, чтобы они вас не заметили. — Если сейфа хотят убрать, чтобы обрубить концы, я должен воспользоваться любой возможностью, какая только подвернется. У сейфа есть квартира в Лондоне и дом в Сурее, так? — Да, нам нужно разделиться, — сказала Ребекка. Я разведаю квартиру, а вы его дом. Если он объявится в квартире, я смогу позвонить вам. В любом случае, вы сможете не попасться на глаза телохранителям, обхитрить их. А как ваши возможности насчет взлома защиты и вхождения на сайты? Ребекка вздохнула. Хороший вопрос. Но что нам делать сейчас? Мы не ожидали, что у него будут два вооруженных телохранителя. Она сделала глоток своего эспрессо. Он был несопоставим с тем, которым ее угостила мелони Виктор, которого она знала только как-то срак-то, сказал, «Когда вы допьете свой кофе, подождите немного и закажите большой капучино. Или еще что-нибудь, что можно было бы попивать достаточно долго, продолжая наблюдение. Как только увидите, что он выходит, дайте мне знак. Затем позвоните в офис и скажите, что хотите поговорить с ним. Там вам должны сказать, вернется он или нет. Если нет, постарайтесь за ним проследить, но имейте в виду, что лучше потерять его, чем попасться на глаза кому-либо из телохранителей». «Хорошо, а вы куда?» За пистолетом. А вы можете достать его в Лондоне? Виктор посмотрел на нее. Телохранители сейфа вооружены, поэтому оружие даст мне шанс, которым я должен воспользоваться. Но их все же двое против одного. Выражение лица Виктора не изменилось. Недостаточное преимущество для них. Что именно вы намерены делать? Мы не знаем, куда он направится. На квартиру или в дом? Офис, как вы сказали, отпадает. Остается один вариант. Какой? Захватить его где-то между этими тремя местами.